Игорь Соловьев. Перекрестки судьбы. Время полыни. Экспертно-криминалистическое отделение Главного управления Министерства внутренних дел Украины. Справка эксперта Коваленко С.И. Номер 20212. Представленная на экспертизу биметаллическая гильза от патрона 9х18 мм ПМ имеет на наружном дне цифры. 138 и 88, соответствующие номеру завода-изготовителя и году изготовления соответственно. Проведенным анализом был выявлен ряд характерных признаков – веерообразный след скольжения, расположенный на корпусе гильзы, на расстоянии 7 мм от дна, ориентированные на 4 часа по циферблату. Данный след образуется от касания гильзы о правую губу магазина при эжекции. А также характерные следы от бойкоударника и отражателя, соответствующих определенной модели оружия ПМ, что в совокупности позволяет сделать заключение. Данная гильза отстрелена из пистолета ПМ-9 мм. Mm. Пролог. Украина. Зона отчуждения. Октябрь 2005 года. Под чудовищным ударом дверь прогнулась внутрь, словно по ней приложились массивным тараном. Металл жалобно заскрипел, но выдержал. Человек, судорожно снаряжавший ружье для промысловой охоты, нервно вздрогнул. Из его трясущихся рук выпали патроны, с дробным стуком разлетевшись по полу. "Марк Витальевич, что же вы такой разява?" укоризна прошептал его сосед, крепко сжимавший пожарный топор. "Соберитесь, пожалуйста, потому что если вы не сможете стрелять, то лучше отдайте ружьё кому-нибудь из нас". "Нет, нет, простите, «Я в порядке», – торопливо заверил Стрелок. Видимо, мысли о том, что он может лишиться единственного огнестрельного оружия, пугало его не меньше, чем происходящее снаружи. Дверь вновь загудела под ударами. Казалось, нападавшие целиком сосредоточились на ней. И, может быть, не мешай они друг другу, Перед их первобытной всепоглощающей звериной яростью преграды действительно бы не устояло. Находившиеся в этом помещении люди впервые подумали, что их нынешний дом не только тюрьма, но и крепость. Послышался хруст гравия, брякнуло металлическое ведро, зашуршали кусты дикой малины. На короткий миг наступила тишина. «Слышите?» — подала знак девушка. Мужчины замерли, шаги за стеной стихли. С веток вишни, впритык растущих дома, посыпала сухая листва. Через мгновение у окна раздался тихий, скребущий звук. Третий, самый молодой из мужчин, взял наперевес тяжелый огнетушитель и осторожно вытянул шею, Попытался рассмотреть через стекло, происходившее на улице. Повисла тревожная пауза. Громко щелкнул примкнутый к оружию магазин. Время, словно тягучий кисель, застыло, зажалось в булавочную головку. А потом вдруг оглушительно взорвалось событиями. Очередной тяжелый удар вышиб входную дверь. Одновременно с этим затрещала оконная рама, на пол брызнуло разбитое стекло. Громко завизжала девушка, грохнула выстрел. В оконном проеме среди осколков стекла застряла туша омерзительного существа. Монстр скалил усыпанную крупными острыми зубами пасть. Бешено работая локтями, он пытался протиснуться внутрь. На его голову, словно тяжелый кузнечный молот, раз за разом падал баллон огнетушителя. Частички, отлетавшие с металла, будто шелухая краски, обильно перемешивались с брызгами черной крови. На пороге с дыркой в груди лежал еще один зверь. Стрелок послал пулю точно в сердце твари. Рукоятка затвора еще только скользнула назад, выталкивая пустую гильзу, а к мужчине уже мчался третий нападавший. Кошмарное существо с разбегу оттолкнулось от пола и... взвилось в прыжке. Невероятно крупные серповидные когти на узловатых пальцах метили точно в человеческое горло. Затвор уже накатывал вперед, толкая новый патрон в патроник. Но стрелок обреченно понял, что не успевает.